Кадий и Борис Стругацкие Стажеры Пролог Подкатил громадный красно-белый автобус и остановился, мерно похрюкивая двигателем. Отлетающих пригласили садиться. Что ж, ступайте, сказал Дауги. Быков проворчал. Успеем. Пока не все усядутся, он из-под лобья смотрел, как пассажиры один за другим неторопливо поднимаются в автобус. Пассажиров было человек сто, провожающих почему-то было совсем немного. Если они будут грузиться такими темпами, сказал Гриша, вам к старту не успеть. Быков строго посмотрел на него. «Застегни рубашку», — сказал он. «Пап, жарко», — сказал Гриша. «Застегни рубашку», — повторил Быков. «Не ходи расхлюстанный». «Не бери пример с меня», — сказал Юрковский. «Мне можно, а тебе еще нельзя».